Память преподобного Соломана Молчальника. Сей преподобный отец наш Соломан происходил из селения Каперсана, расположенного на западном берегу Ефрата. Возлюбив уединение, он отыскал на другом берегу реки маленькую хижину и затворился в ней, заложив наглухо дверь и окно. Раз в год он выходил наружу через подкоп под стеною и запасался пищей. Местный епископ, узнав о добродетельном житии преподобного, желал удостоить его священства. Прибыв сею целью к жилищу святого, архипастор приказал разобрать часть его стены, после чего и вошел в келью. По рукоположении преподобного Соломанова Пресвитера епископ преподал ему наставление о благодати священства. Во все время пребывания своего в келье святитель не услышал от преподобного молчальника ни одного слова и удалился, приказав снова заложить разобранную часть стены. Жители того селения, из которого происходил преподобный Соломан, желая иметь человека Божия, в своей среде однажды ночью перешли реку вброд, взяли святого, который не спорил, не сопротивлялся, но не выражал и согласия, и отвели на свою сторону. Здесь поселяне построили для преподобного хижину, подобную прежней, и затворили его там. Святой Соломан продолжал хранить молчание, никто не слышал от него ни одного слова. Вскоре жители селения, расположенного на другом берегу, где ранее спасался преподобный, пришли ночью к новому ему жилищу и услышали, что он творит такую молитву. «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня и всех служащих имени Твоему, и поклоняющихся Тебе, истинному Богу нашему». Поселяне разобрали келью и отвели святого к себе. Блаженный молчальник и на этот раз нисколько не противился и не требовал, чтобы его оставили». Соделав таким образом себя мертвым для этой жизни, он в самом точном смысле мог повторить апостольское слово «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В такой высокой степени, как никто другой, умертвив в себе плотское человека, блаженный соломан до конца совершил свой подвиг и, ликуя, переселился в небесные обители».